часть 28. Поле зрения Френка маретти настолько сузилось, что казалось, он смотрит на далекий утренний пейзаж сквозь трубу. Правую руку он еще чувствовал и потому заставил пальцы нашарить пропитанный кровью край брючного кармана и скользнуть внутрь. Все его туловище было словно завернутое в салфетку и затем растоптанное стекло. Осколки еще кое-как держатся вместе, но их уже не склеить. Кровь пузырилась на губах, истерзанная грудь отказывалась втягивать и выталкивать воздух. Он смутно понимал, что захлебывается в собственной крови. Он чувствовал, как артериальная кровь хлещет из рваных ран в животе. Рука вынурнула из кармана, сжимая скомканное письмо Эйнштейна и осколок плиты Чаплина. Ему удалось выпрямить руку и приблизить ее к лицу. Он лизнул конверт, надписанный Эйнштейном, зажал в мокром кулаке чешуйку цемента и поднял глаза вверх на забрызганный яркой кровью ствол оливкового дерева. «Я весь безоговорочно там, наверху», пронеслась мысль в его голове, «в четырех или пяти футах над землей, и здесь внизу тоже я». Умирая, ему легче было выйти из тела. И хотя физический контакт с вещами Эйнштейна и Чаплина не помог вызвать их духов, зато направил бестелесную сущность Маритти к некоторым конкретным моментам в прошлом и усилил воздействие кровавых пятен на процесс его освобождения из тисков строго последовательного времени. Чуть в отдалении, как будто внизу, он видел парковку хотя в этом «не пространстве» не было ни верха, ни низа. Его тело замыкало линию, протянувшуюся от одного из грузовиков. Легковушки и грузовики на въезде и выезде являли собой застывший клубок переплетенных металлических труб и больше всего походили на вентиляционную систему под крышей большого здания, но все это куда-то удалялось по мере того, как расширялось поле зрения Фрэнка. Абсолютную пустоту над ним пересекали дуги, похожие на реактивный след самолета, и Фрэнк знал, что это линии жизней. Он видел и свою, которая оканчивалась оборванным пучком растрепанных волокон совсем рядом, и две других на расстоянии нескольких секунд в прошлом с таким же клочковатым обрывом на конце. Что-то, изначально обитавшее в этом непространстве, цеплялось, как всегда, за эти рваные концы жизни, и внимание Маритти привлекла некая сущность. Она была в каком-то смысле живой, и Маритти понадеялся, что его расширившееся восприятие не связано с тем, что он, так же, как и этот чужак, поглотил две только что оборвавшиеся жизни». Параллельно с этой картиной Фрэнк различал и линию жизни Дафны. Она попала в поле его внимания. Так же, как и он попал в поле внимания Дафны, приблизившись к ее линии, Фрэнк почувствовал, что дочь ощущает его присутствие. В этой точке, не привязанной ко времени и пространству, они без слов льнули друг к другу. То, что Эйнштейн сделал с линией жизни самоубийцы в 1932 году, Маритти пытался проделать с линией Дафны, но с точностью до наоборот. Эйнштейн выдернул нить жизни той женщины из четырехмерной ткани, а Маритти не давал линии Дафны переместиться в другие измерения. Отсюда, извне времени, он удерживал ее целую вечность. Находясь в сфере внимания друг друга, они увеличивали свои возможности и расширяли поле зрения, поэтому Маритти смог различить в направлении будущего что-то вроде огромной стены, вертикального среза или отвесного края пропасти. Там не просто оканчивались линии жизни. Там гасла любая жизнь, и от этой стены его отделяло не больше двух минут. Маритти надеялся, что их общее внимание будет расширяться перпендикулярно стене, и они смогут перемахнуть через нее сверху, и попытался внушить Дафни «поднимайся, поднимайся», передавая образ самолета, разбегающегося на короткой взлетной полосе и отчаянно цепляющегося за ветер, чтобы успеть набрать высоту до столкновения со стеной леса. Их объединенное внимание, взаимоусиливаясь, возносилось все выше, пока переплетенные линии жизней не остались далеко внизу. А сам мир не превратился в спираль огромного радиуса вокруг изогнутой колонны Солнца. А потом им, хотя они были такими крошечными, открылся огромный ослепительный венец или пылающий цветок галактик, устремляющихся в стороны и разворачивающихся вокруг них. Затем их внимание устремилось обратно, отпрянуло и стремительно сузилось до пределов их маленького мира, подобно ракете, которая возвращается назад после того, как совершит полный оборот вокруг Земли. На освещенной солнцем башне женщина, бывшая прежде рассказом, направляла свое внимание на маслянистый кусок стекла, лежавший внизу на заднем сиденье припаркованной машины, и на какой-то миг он превратился для нее в смокинг, наброшенный на спинку стула у плавательного бассейна. Но женщина сосредоточилась, и, ощутив под пальцами скользкую поверхность стекла так же явственно, как ощущала шершавые перила наверху башни, а запах обивки в салоне так же отчетливо, как запах утреннего ветра, Шагнула назад, вышла из своего тела и заняла тот объем пространства, который в 1932 году занимал Эйнштейн. И различила в стене башни, простиравшейся в прошлое и будущее, устойчивую пульсацию в том месте, куда Эйнштейн непонятно с какой целью собрал энергию вакуума. Голодные обитатели этого энергетического уровня находились совсем рядом, привлеченные несколькими свеже оборванными линиями жизни. На этот раз для выхода на автостраду рассказ никого убивать не пришлось. Она направила свое внимание на этих существ. Расширив масштаб восприятия, она различила линии жизней, которые выделялись как кометы в здешнем небе. И одной из них была Дафна. Внимание рассказ потянулось в сторону ее линии, но Фрэнк Маритти каким-то образом перекрыл ей путь, хотя Фрэнк был мертв. Обе версии Маритти были мертвы. Отец каким-то чудом сумел заслонить линию жизни дочери самим собой, так что сфокусированное на ней внимание рассказ попросту отражалось в прошлое, к тому моменту, когда провисла оборванная линия жизни Маритти. В направлении будущего рассказ заметила нечто вроде утеса или застывшего водопада, встречаясь с которым, исчезали все видимые ей линии жизни. До нее оставалось всего несколько секунд, и, запаниковав, рассказ выпала обратно в свое четырехмерное тело. Она тряпкой повисла на перилах башни и с усилием начала трясти и крутить руками и ногами, чтобы снова встать на ноги. «Мишела завалили!» — выкрикнул Малк. Вытянув правую руку, он дважды выстрелил из открытого окна фургона, потом, распахнув дверь, выскочил наружу. Лепидопт услышал его вопль. «Взрывай!» — крикнул он на ходу. Взглянув на улицу через лобовое стекло, Лепидопт скрипнул зубами. Шарлотта быстро тащила Дафну в его сторону. Удивительно, как ее еще никто не подстрелил, а позади нее он увидел два распростертых тела. Маритти лежал на траве прямо перед ним, а Мишел — на тротуаре справа. «Давай», — сказал он себе. Рванув рубашку на груди, он отодрал от кожи засушенный палец вместе с державшим его пластырем и зашвырнул все в дальний угол. «Мы выиграли войну, Ем-Кипур», — подумал он. «И без помощи из будущего». Обернувшись к пепельнице, он подхватил только что раздавленный Маритти фильтр Данхела, зажал его между большим и указательным пальцами левой руки и, встав босыми ногами на золотую свастику, прижав ладони к потным отпечаткам рук Чаплина, направил свое сознание к маякам на горе Вильсона и в долине смерти. Он ощутил два разных ветра, запах сосен и потрепанного временем дерева, Он ощутил слабое электрическое покалывание в босых ступнях. Накрыло мимолетное, памятное по прежним выходам из тела чувство невесомости, от головокружения перехватило дыхание. И вот он уже кувыркался в пустоте, а сигаретный фильтр в пальцах вибрировал, как будто лепидопт стремительно тащил его вдоль рифленой стены. И когда мимо пронесся, нацеливаясь вниз, порыв энергии, Мужчина с удовольствием позволил себе вернуться обратно в свое тело. Оказавшись снова в фургоне, он в первый момент решил, что видит взрыв бомбы. Человека со связкой ключей в руке сбило с ног. Песок из кошачьего лотка в углу взметнулся и ударил в стену фургона. Лампочка над головой раскачивалась из стороны в сторону. «Что, черт возьми, это было?» Взвизгнул спереди Малк напряженным до предела голосом. «Детонатор?» Лепидопта обратил внимание, что Малк все еще сидит за рулем. Из кабины он не выходил. Человек с ключами сидел на полу, уставившись на Лепидопта. Глянув вниз, обомревший Лепидопта узнал себя двумя минутами раньше. На полу у задних дверей громко заплакал одинокий младенец, и оба Лепидопта подскочили и уставились на него. Инстинктивно подавшись к младенцу, лепидопт заметил тоненькие темные волосы, маленькие кулачки, сучащие ножки. «Нельзя забирать его из этого временного поля», — подумал он, потянувшись к ребенку, новорожденной копии самого себя. И тут младенец пропал. Малк тем временем развернулся в кресле и теперь круглыми глазами таращился на двух одинаковых оренов-лепидоптов. В предрассветной тишине Лепидопт услышал снаружи голос Шарлотты Синклер. «Фрэнк, как же? О боже! Будь осторожен!» Под ошеломленными взглядами Малка и себя младшего Лепидопт повернул тумблер кухонного таймера рядом с бомбой. «Одна минута!» — сказал он. «Надо убираться отсюда!» Второй Лепидопт поднимался с пола. «Ради Луиса?» — спросил он. «Ради всех!» — ответил ему Лепидопт. Малк хотел что-то сказать, но Лепидопт отмахнулся, прервав его, протиснулся между спинками передних кресел и ухватился за ручку двери. Потом, пятьдесят шесть секунд. В этот момент тихое утро разорвала быстрая очередь выстрелов, и следившие за фургоном люди Весперса развернулись к башне. Фрэнк Марити стоял возле оливкового дерева и всаживал пулю за пулей в себя старшего. Лепидопт Вывалился из пассажирской двери и, опершись о легковушку рядом, нацелил свой пистолет 22-го калибра в голову седоволосого мужчины, который отступал налево вместе с Шарлоттой. И когда тот оттолкнул Шарлотту и вытащил большой револьвер, Лепидопт выстрелил ему в голову. Стоявшие в двух шагах от него парни из Весперса повернулись на звук, И один успел выпустить две пули, прежде чем обоих накрыла очередь выстрелов из окна фургона со стороны водителя. Один тяжело осел на землю, а потом опрокинулся навзничь, второй выпустил еще одну пулю, пока лепидопт не добил его выстрелом в лоб. Лепидопт ощутил слабость и подумал, что знает, в чем дело. Вот и конец мелькнуло в голове. «Барух Даяна Мед благословен судья праведный. Вокруг кричали и метались люди, и Лепидоп надеялся, что они бегут отсюда, а не сюда. Он мотнул головой, разгоняя туман перед глазами, и, твердо став босыми ногами на асфальт, начал пристально наблюдать за происходящим поверх пистолетного ствола. Посреди тротуара Маритти склонился над Дафной, слева к ним спешила Шарлотта, а справа Мишел, который наводил на них оружие. Лепидопто осознал что не может допустить чтобы люди весперса захватили сразу отца и дочь ему придется убить дафну в памяти всплыла ее спальня и альбомы квин держите дафну выкрикнула пожилая женщина с башни смотрите чтобы была цела Мишель на бегу сделал выстрел но пуля ударила рядом с коленом девочки шарлотта остановилась подняла пистолет и крикнула Мишель! и когда старый Кацца взглянул на нее, выстрелила ему в лицо. Лепидопт обнаружил, что смотрит на Шарлотту сквозь прицел своего пистолета, и прежде чем его палец нащупал курок, женщина обернулась и безошибочно навела на него пистолет. Лепидопт опустил оружие. Наверное, он просто слишком устал, чтобы стрелять еще и в нее. И тут... С галерею у нее за спиной раздался выстрел, поразивший его в грудь. Он покачнулся, упал на колени, пистолет выпал на асфальт из его четырехпалой правой руки. «Луис», — подумал он, — «я нарушил приказ ради тебя». Бросив взгляд из-под лобья, он увидел, как Шарлотта прицеливается в галерею и стреляет несколько раз в инвалидное кресло, которая дергается и подпрыгивает под ударами, а потом Шарлотта с Марити бросились к нему, поддерживая на ходу Дафну. До Лепидопта им оставалось еще пара ярдов, когда Шарлотта, явно удивленная, вздрогнула, выпустила руку девочки и потянулась поверх нее к Френку, пригибая ему голову. Пуля ударилась в мостовую перед ними. — Денис! — полувыдохнула, полувсхлипнула Шарлотта. Обернувшись к башне, она навела револьверный силуэт, темневший в западной арке колокольни. На миг и она, и человек в башне застыли на месте. Два выстрела прозвучали одновременно, но Шарлотта осталась стоять. У нее под ногами прыгала отрикошетившая пуля, а пожилая женщина качнулась взад-вперед, как парус, перевалилась через перила карниза, и стало падать в косом луче солнца, пока не запуталось в верхних ветвях оливкового дерева. Взгляд Лепидопта затуманился, но он еще успел разглядеть склонившегося над ним Малка. — Твое второе «я» задели в первой перестрелке, — говорил Малк. — Я затащил его в фургон. Он умирает. — Знаю, — выговорил Лепидопт. — Я тоже. Он взглянул на часы. — Пятнадцать секунд. — Уходи. «Ухожу». Малк встал. Он услышал, как Шарлотта прокричала издалека. «Это не я в тебя стреляла!» Лепидопт еще успел согласно махнуть ей, прежде чем все поглотила тьма. «Бомба! Всем назад!» — взревел Малк. Маритти подхватил дочь на руки и побежал вслед за Шарлоттой и Малком, к фургону флориста, стоявшему через несколько парковочных мест от того, что должен был взорваться. Напряжение и захлестнувших воспоминаний, о только что пережитом к горлу Маритти подступала рвота. К тому же он переживал за Дафну, зато каждое движение доставляло ему физическое удовольствие. Когда Малк открыл пассажирскую дверь, Фрэнк с Дафной на руках запрыгнул внутрь, направился в глубину фургона и уложил девочку на ковер, где недавно лежали они с Шарлоттой. Легкие прокачивали свежий воздух, руки, несшие Дафну, не ощущали усталости, а он еще помнил, как его израненное тело всего несколько мгновений назад лежало в крови, умирая под оливковым деревом. Шарлотта и Малк уже сидели впереди. Малк завел мотор и задним ходом выводил фургон со стоянки. «Далеко мы зашли, да, пап?» — тихо спросила Дафна. «Да», — ответил он. Фургон рванул через парковку на юг, и Маритти уперся рукой в пол. «И вернулись не совсем в тот мир, да?» Пол под ними задрожал. Страшный грохот разорвал воздух. Фургон продолжал двигаться, не замедляясь. «Пока мы были там, наверху», — произнес Маритти и понял, что говорит слишком громко, перекрикивая звон в ушах, «кто-то здесь изменил ход вещей». Закончил он уже тише. Оба подскочили, когда что-то ударило по крыше фургона, оставив вмятину. Почти сразу Малк свернул налево, за угол и затормозил. «Вылезайте все быстро!» В зеркале мелькнуло его застывшее лицо. Говорил он нарочито грубо, как человек, старающийся скрыть слезы. «Мне надо вернуться, пока полиция не подоспела». Шарлотта выскочила из кабины и приняла у Маритти Дафну. «Зачем возвращаться?» — спросил Маритти, закрывая за собой дверцу. «Прежде всего за твоим старым телом!» — выкрикнул Малк. И фургон сорвался с места и повернул налево, скрывшись за зданием клиники. Шарлотта с Дафной присели на обочину, Маритти накрыл новый приступ головокружения, и он от слабости опустился на землю рядом с дочкой. «Надо отсюда уходить», — сказал он, переводя дыхание. Он попытался сфокусироваться на залитых солнцем пальмах и машинах, припаркованных с южной стороны стоянки. «Я», — Фрэнк замолчал и прочистил горло, — «пойдемте-ка на заправку». «Найдем телефон-автомат, вызовем такси. Здесь оставаться нельзя». Он посмотрел на Дафну. «Даф, ты сможешь идти? Я могу взять тебя на руки. Я бы и двух таких девочек донес». «Я могу сама идти», — ответила Дафна. «Если медленно». Все трое встали и устало побрели по асфальту. Дорога уперлась в поросший травой склон, по которому они поднялись на тротуар и медленно двинулись на восток, к Ташеева-Драйв, в противоположном направлении от Индиан-Каньон-Драйв. Восходящее солнце заставляло морить тещуриться, зато ветер был еще прохладным. — За твоим старым телом, — произнесла Дафна. — Это что-то вроде инициалов, которые мы с Мойрой вырезали в сарае-калейдоскоп. Отозвался Маритти. Я объясню, когда мы, скажем, зайдем куда-нибудь поесть. Позади них, двигаясь с юга на север, взвыли сирены. Множество сирен, под которыми ревели большие двигатели с открытой дроссельной заслонкой. Никто из троих не обернулся. Потом, к удивлению Маритти, у него вдруг задрожали руки и ноги, а зубы пришлось крепко стиснуть, чтобы не стучали. Он присел на пешеходную дорожку и съежился, обхватив себя руками и глубоко дыша. Как оказалось, пистолет, который он вытащил из кошачьего лотка, все еще при нем, и теперь он больно вонзался в тело под пряжкой ремня. — Простите, — выговорил Фрэнк, — я в порядке, просто... Дафна и Шарлотта присели с ним рядом. — Просто отсроченная реакция, — сказала Шарлотта. Дафна убрала у него со лба вспотевшие волосы. «Тебе было ужасно, пап», — сказала она, и Маритти запоздала, перепугался, сообразив, что дочка должна была переживать вместе с ним. Каково это — убивать и быть убитым? Дафна, как видно, уловила нахлынувшее на него чувство вины, потому что одной рукой она обхватила отца за плечи, а другую протянула Шарлотте. Та сняла защитные очки, и Маритти увидел, как она встретилась взглядом с Дафной, когда девочка посмотрела на нее. «Тебе тоже, детка», — сказала Шарлотта. «Мне было плохо всего пару раз», — возразила Дафна. «И как ты и говорил, папа, никто и не думал меня обижать». Маритти почувствовал, как она вздрогнула, но потом все всех убили». «Думаю, через минуту я смогу встать», — сказал Фрэнк. «Интересно, есть тут хоть один открытый бар?» — подумал он. «Мне не помешал бы стаканчик виски». И тут ему вспомнился старик, в которого он выпускал пулю за пулей. Пулю за пулей всего пять минут назад. «Пожалуй, обойдусь одной сигаретой», — осмотрительно решил Фрэнк. «Пачку можно будет купить на заправке, там же найдется и телефон». «Придется опять звонить в колледж», — заговорил он, чтобы нарушить молчание. «Сегодня я никак не смогу прочитать лекцию от Твена до современности». «Извини, Дав», — добавил он, встав на подгибающиеся ноги и отряхнув брюки сзади. «Уже три дня мне ничего не платят». «И наш пикап могли угнать», — кивнула Даф, на которой помогла встать Шарлотта. «Зато в сарае грамотейки осталось золото». «Точно! Наш пикап!» — соображал оцепеневший Маритти. «Бог знает, ждет ли он нас на той улочке к югу от Хайленд, где я оставил его вчера утром!» «Да нет, Дафна!» — сказал он. «Золото они забрали. Оно было в том фургоне, который взлетел на воздух. О! Ну, значит, останемся с тем, с чем останемся!» «Вот именно!» — вставила Шарлотта. Когда Маритти посмотрел на нее... Она снова надела очки, но Фрэнк успел заметить слезы у нее на глазах. «Никто из нас не получил свою новую жизнь», — сказала она Маритте. «Ни постаревший ты, ни Лепидопт, ни Пауль Гольц, ни я. Ни одну из строк не умолишь, его ты зачеркнуть. Не смоет буквы слез твоих поток». Амар Хаям, Рубаи. Она провела пальцами по своим темным волосам. — У меня есть одно старое письмо. Я когда-нибудь попрошу тебя мне его прочитать, — добавила она. — От э, бывшего любовника, с которым я плохо поступила. — Ладно, — кивнул Маритти. Он направился вперед по пешеходной дорожке, и две его спутницы последовали за ним. У нас, по крайней мере, все еще есть жизнь. Он глубоко вдыхал и выдыхал наслаждаясь этим процессом, и слезы, — добавила Дафна, — даже если они ничего и не смоют.